Простодурсен и Великий Летний Поход. Глава первая. В первой главе наступает рассвет. Пыль летает, а Сдобсен нет. Сдобсен как раз выполз из-под одеяла. Залег он спать во всей одежде. Теперь она висела на нем, как тряпка на швабре. Он хлопнул себя по животу, Столб пыли поднялся из свитера и рассеялся по комнате. Солнце втиснуло в окно острый луч света. Высвеченная им пыль заблестела. «Блестит, что надо», — подумал с А потом подумал, «Все равно постираю одежду, если речка прогреется». Он очень надеялся, что вода в реке по-прежнему ледяная, но нет у него сил на стирку. Устал он очень. Только встал, а его уже качает — И клонит, как былочку.